Его апофеозным было 900-летие начальной фазы крещения Руси. Хотя и к тому времени уже стали обнаруживаться тенденции неблагоприятные для данной конфессии, что дало основание славянофилам заявить о неблагополучии в русском православии. А Достоевскому назвать состояние церкви поролечом 900-летие со дня смерти крестителя Руси, киевского князя Владимира, В 1915 году Русская православная церковь отмечала в состоянии глубокого внутреннего раскола, который вышел наружу во время Первой русской революции. Был загнан внутрь в годы политической реакции, но продолжал существовать в скрытой форме вплоть до Великого Октября. В годы революции и гражданской войны он дал о себе знать с новой силой, стянув в русское православие в острый продолжительный кризис. Внешне этот кризис проявился прежде всего в образовании двух неравнозначных, но одинаково реальных направлений в русском православии после революционной поры. Первое из них ориентировалось в конечном счёте на основную массу верующих трудящихся, участвовавших в революционном процессе и социалистическом строительстве, и осознавало необходимость адаптации религиозно-церковного комплекса к изменившимся социальным условиям. Именно это направление представляет сейчас русская православная церковь, возглавляемая московской патриархией. Второе идеологически обслуживало эксплуататорские классы, потерпевшие поражение в революции, антинародные силы, остатки которых были выброшены революционным шквалом за пределы республики Советов. Она ратовала за сохранение русского православия в его традиционном виде и стремилась сделать церковь инструментом реставрации в стране буржуазно-помещичьего строя и самодержавной формы государственной власти. Это направление воплощено сейчас в ущербной эмигрантской религиозно-политической группировке, произвольно и безосновательно присвоившей себе наименование Русской зарубежной церкви. Рассмотрим основные проявления и важнейшие результаты кризиса русской православной церкви, а также состояние современного русского православия. Кризис, длящийся столетие. Пока феодализм безраздельно господствовал в России, Русское православие, как феодальная идеология, вполне устраивало эксплуататорские классы, оказывавшие церкви всестороннюю поддержку. А русская православная церковь, несмотря на ослабивший её старообрядческий раскол XVII века, чувствовала себя достаточно прочно и не ощущала потребности в какой-нибудь значительной перестройке. С переходом России на путь капиталистического развития Всеяствствене обнаруживалось несоответствие традиционного русского православия новым историческим условиям, что породило в нём все усиливавшиеся кризисные явления. Возникла настоятельная необходимость в обновлении этой религии, превращении её из феодально-крепостнической идеологии в идеологию буржуазную. Первоначально этот кризис ощутили и о нём вслух заговорили в последней четверти XIX века и в самом начале XX века представители внецерковной ветви русского религиозного либерализма: Славянофилы, Достоевский, Соловьёв, а также деятели неохристианства: Бердяев, Булгаков и другие. Одни из них ратовали за возвращение церкви к мифическим исконным началам другие подвергали критике официальную угодничавшую перед самодержавием церковность до реформиной поры и высказывались за обновление русского православия применительно к меняющимся условиям общественного развития однако в церковной среде эта инициатива отклика не нашла и до начала 20 века духовенство не выражало тревоги по поводу состояния русского православия Такая тревога возникла у церковных деятелей и богословов лишь накануне Первой русской революции, когда явственно обнаружилась неспособность традиционного православия помочь господствовавшим классам царской России сохранить в стране прежний порядок.